Несчастье старшей дочери, Долли, собиравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшой дочери поглощало все ее чувства. Нынешний день, с появлением Левина, ей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 «Не будет?» «Никогда, мама». «Никакой», — отвечала Кити, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. «Но мне нечего говорить теперь. Я... я... если бы хотела, я не знаю, что сказать и как... я... не знаю». «Нет, неправду не может она сказать с этими глазами», — подумала мать. Улыбаясь на ее волнение, — Счастье. Книги не улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей бедняжке то, что происходит теперь в ее душе.